Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Что такое биосфера? Ответ. Биосфера – земная оболочка, пространство, занятое биомассой, живым веществом. Второй. Что такое биомасса? Живое вещество. Ответ. Образующие биосферу растения, животные, грибы и бактерии в совокупности – составляют живое вещество планеты или биомассу. Третий. Что такое среда обитания? Ответ. Среда обитания – все тела и явления, с которыми земные организмы находятся в прямых или косвенных взаимоотношениях, то есть возникают, развиваются и умирают.